Глава одиннадцатая Найти ее не составило труда Будучи во тьме, я вижу в основном тьму Когда я ныряю, все светлое для меня слишком светлое Зато вот темное, видно кристально чистое Так было и сейчас Улица надо мной была ярким пятном Но пустую квартиру на третьем этаже Вон в том здании справа я видел хорошо Ну, теперь не пустую Она даже в человеческом обличии, Даже израненная прыгает на три этажа минимум Покачал я головой А вот тебе и слабый пол Проплываю под здание Потом в темную вентиляцию И вылезаю из стены в соседней комнате Слышу хрум-хрум-чавк Хрустят кости, рвется мясо Даже не зная, кто там за стеной Я бы с легкостью понял Там пирует людоед Причем аппетитно-то пирует Культурно так еще, не чавкает Захожу в комнату. В нос ударил железный запах крови. Алиса сидела в темноте, сгорбленная, со светящимися вишневыми глазами. Она перебирала труп руками, пихала куски человеческого мяса себе в рот. Она резко подняла на меня голову. Глаза блеснули, зрачки сузились. Я видел, что все ее руки и рот покрыты человеческой кровью. Ровно, как и весь пол. Чудище! Поехавшее! Ужасное чудище! Зверь! Каннибал! «Зато мой милашна, улыбаюсь. «Витя!» — прохрипела она рычащим чудовищным голосом. «Ага, Витя!» «Да!» «Витя!» Она подскочила и резко бросилась ко мне. «Э, «Я этого не ожидал!» «Витя! Ува!» Она повисла на моей шее, уткнулась в грудь и заревела. «Витя, я тебя люблю!» «Ладно, ладно! Я не знал, что делать!» «Не бросай меня!» Она еще крепче сжала руки на шее. «А если бросишь, я всю жизнь буду тебя преследовать! Не бросай!» Она громко и искренне плакала. «Да-да, я не собираюсь я тебя бросать! Не сжимай меня так!» «Правда?» «Да, слизь! У тебя кровавые сопли пузырями из носа! Ты меня пачкаешь!» Она разжала руки, оцепилась и аккуратненько, громко шмыгая кровавыми соплями, отошла от меня на пару шагов, поджимая ручки к груди и испуганно смотря на меня мокрыми глазками. Губки дрожали, лицо в слезах, щечки надутые, шмык, шмык, шмык. Ну просто ангелочек. Если бы не человеческая кровь вокруг ее рта и труп позади. Правда, не бросишь? – пропищала Алиса, сжимая свои пальчики. Правда. После всего, что увидела и узнал, тем более после этого. Ее губы снова сильно задрожали. Я уже только по ее взгляду понял, что она снова сейчас полезет обниматься. «Нет, нельзя! Фу!» — выставляю руку. Алиса застыла и, как собачка, вывернула ушки назад. Которые, кстати, были за необычного. В это время за окном послышалась сигналка скорой и полиции. Гул телепортации службы экстренного реагирования. Вернее, даже не за окном, а везде. Гудел весь город. «Нет времени». Потом обсудим все в деталях. Сейчас о важном. Во-первых, какого хрена это пушистая? Да, все, кроме головы и шеи, у Алисы было в меху. Черном, густом и очень пушистом. Когда она на меня кинулась, меня словно теплым одеялком накрыла. Я вот ни разу не трогал овечек, но уверен, сейчас Алиса как пушистая овечка. «Ну, я же голенькая, у меня нет одежды», — пробубнила она. «Ладно, справедливо. Как состояние, как живот?» «Плохо». Она зажмурилась, хватаясь за бок. Ресурс регенерации стащился еще в битве. Слишком много адаптировалась. Она подняла глазки. «Но я буду жить. Все будет хорошо. Только не бросай меня обузу». «С этим что?» — указываю на труп. Головы у Теодора уже не было, а половина грудной клетки практически объедена. Как она умудрилась практически полностью сажать его за минуту? «Алиса, как тебя прокормить вообще?» «Через пару минуток доем, и, как переварится, получу его силу... ну, должна». «Силу Архонта?» — Нахмурился я. «Да», — девушка грустно улыбнулась. «Я Архонт, Витя. Сразу два. Изначально зверей, а потом леса, и скоро должна стать и света». Я вскинул брови. Ухо. Когда я прибыл на поле боя, я увидел только ее боевую форму. Огромное чудище с рогами и голым черепом. «Круто». Пафосно. В моем вкусе. Я думал, она просто какое-то там древнее хтоническое создание. Хрен знает. Она Архонт. Так, стоп. А разве это не делает ее моей кровной родственницей, Потеусу? А, ну не, другое же тело. Фух, выдыхаем. Но куда интереснее, она заберет силу Архонта? Она же случайно передается по миру. Как Алиса это делает? И сработает ли теперь рука Теодора, как ключ к двери? «Вдруг нужен именно активный Архонт?» «А если нужен, то как туда притащить Алису? В кармане?» «Она может стать, ну, не знаю, хомячком?» «Ладно, это потом». «Тогда быстрее доедай. Сама домой вернешься?» «Угу», — кивает она. «Тогда я к тебе позже приду. Сейчас мне нужно срочно домой. Его в процессе битвы разнесло». «Ох!» — она шокированно приложила ручки к арту. «Никто не пострадал?» «Нет, но если не приду, пострадает моя работа, так что я тебе оставлю. Но постарайся не умереть, хорошо?» «Хорошо», — пробубнила она, а затем, подняв голову, вытянула губки. «Что это?» Ну, плащу они ее». Я вздохнул, подошел и чмокнул. «Фу, кровища!» Улыбаюсь и падаю во тьму. «Алиса справится. Особенность ее организма и наши дальнейшие планы обсудим потом. Сейчас у меня другие проблемы». Огромная я нахрен!» Оказавшись по тьмой, я заставил щупальца с моей спины оплести тело, сжаться и телепортировать меня прямо в кокон. Оказываюсь в своей спальне, падаю, бум! «Ох, не люблю эту хрень!» С хрипом поднимаюсь на ватных ногах. На весь дом орала тревога и говорила срочно всем покинуть помещение. В комнатах было тихо. Полагаю, умные девочки так и поступили, и я сейчас здесь один». Быстро открываю гардероб, нахожу запасной комплект этого же магического охранного костюма, переодеваюсь и бегом спускаться. Черт, лифт не работает. Пришлось со всех ног бежать, как угорелый по лестнице. С тридцатого этажа. Ух, как же хорошо, что теперь у меня сердце жадности на пару с движителем. Да и в целом, заключить жадностью повышенный контракт было хорошим решением. Вон, видите, как белые письмена покрывают всю мою левую руку, отчего она наполовину черная, наполовину белая. Это жадность. Сердце жадности — это буквально улучшение всего тела за счет накопленного оружия. Я выносливее, здоровее. Мне нужно меньше есть, меньше пить, меньше спать. Ну а движитель — разгон организма. Сжигаешь энергию, получаешь повышение характеристик. Как горнило души, только бесплатно. И палишься в темноте. И хорошо, что все это у меня было, ибо бежать тридцать этажей ни хера не легко. Я резко распахиваю дверь черного входа, вожу глазами. Ага, вижу. Толпа людей, машины, полицейские, пожарные и так далее. Бегу к ним. А ну стоять! Полицейский меня замечает. Вы кто? «Жилец». Виктор. Меня замечает Фредерик, стоящий в толпе, а за ним моя семья. Витя, братик. Полицейский Хмурится, смотрит на горластых а затем подозрительно оглядывать меня. «Мы все квартиры проверили. Где вы были?» Задает он весьма справедливый вопрос. «Э, ну, и что сказать? Срал?» «Ох, господи!» — вздыхает он. «Быстрее сюда!» Киваю и пробегаю под вытянутой оградительной лентой. Стоят толпы, жильцы. Кто-то в уличном, кто-то в домашнем, а две взрослые соблазнительные дамы даже в одних лишь халатиках. Стоят полицейские, Многое. Все напряжены и на стрёме. Целители. Суетятся между людей, но ни одного пострадавшего не находят. Ну и пожарные их не было. Они все у здания, на которое я повернулся и, наконец, увидел, что мы натворили. Огромная протяженная дыра с этажа Ленет и до самого последнего. Металл и бетон покрыты черной смолой. Шторы и занавески трепыхаются под сильным на высоте ветром. А пожарный и в хер не знает, что со всем этим делать. Видо, будто огромный лазер с неба ударил конкретно в комнату Ленет. Жутковатое зрелище. «Витя!» Я услышал голоса сестер. Они тут же ко мне подбежали и начали расспрашивать. Я отвечал уклончиво, и все прекрасно понимали, что я нагло... То, что я к этому причастен, по-моему, всем очевидно. Даже мелким. Позже объясню. Лишь ответил я. «Правда». Естественно, они переживали. Но и болтать при всех я не мог по очевидным причинам. Так что я правда расскажу. Попозже. И, видимо, честность сыграла свою роль. Это увидели и со вздохом отстали. Ну вот, я подошел к французам. Уверен, Ленет рассказала все, что успела увидеть. И потому они ждали от меня лишь одного ответа. Впрочем, мне даже не пришлось его говорить. «Архонт убит», — пробормотал какой-то мужик, держащий телефон у уха. «Архонт убит! Архонта убили!» — заорал он. «Что? Что? В, в, в смысле?» «В прямом Архонта Света убили! Теодора только что разорвали на улице!» Все повернулись на мужика одним из первых, получившего новость. Поднимался шум, паника, чувство, будто началась война, и стране угрожает опасность. И лишь трое молчали. В суматохе и хаосе и Фредерик молча смотрели на меня через толпу. Я смотрел в ответ. Все они прекрасно понимали. Контракт свершен. Нить, связывающая меня и Фредерика рвется, но не резко и болезненно, а мягко. Будто уходят последние силы у хлопка, и нить мирно распадается, совершив свою цель. И тогда в глазах Фредерика мелькает ужас. Убийца Архонта, убийца полубога, одного из защитников этой страны, сейчас стоит перед ним. Тогда он был на эмоциях и не понимал, чего хочет и на что соглашается. Все, что им тогда двигало, ярость. Но сейчас, когда чувства утихли, а контракт перестал подавлять рациональность, он все осознал. «Если Архонт — маг национального уровня, защитник страны, то кто я?» «Я сильнее Архонта, и я не защитник, я его убийца». «Чего ты ждал, заключая сделку с дьяволом?» — улыбнулся я. Но была и другая реакция. Элинет не обратила на отца внимания и медленно подошла ко мне. Я не мог понять выражение ее лица. Эмоций в ней было слишком много. Она остановилась и аккуратно приложила руку к моей груди. — Все хорошо? — спросила она. — Ага. Куда лучше ожидаемого? — Расскажешь же. Она поднимает на меня глаза. Киваю. Девушка улыбается и кивнув, тему дальше не развивает. — Это как? «Погодите, это что, доверие?» «Я совершил немыслимое. И если Фредерик в небольшом шоке и, наверное, отчасти ужасе, то Линет мне доверяет и не делает никаких выводов. Знает, что моя точка зрения важнее всего, что она может надумать, а потому решает не лезть. Вот теперь уже удивлен я. Как всегда, понимающая, Улыбаюсь. Алиса бы мне все мозги затрахала. Все же разный у них характер». «Да уж, меня ждет куча серьезных разговоров. Особенно разговор, в котором будут участвовать и Рыжая, и Дотавласа. Вот там интересно будет. Но ничего, прорвемся». «Вы сраные уроды!» Я услышал чей-то ор. Оборачиваюсь. Какой-то мужик в дорогом костюме, с золотым телефоном в руках и с зализанными волосами орал на полицейских. «Я, сука, плачу миллионы за вашу охрану!» У него аж вены выскочили. «Как вы это допустили?» — он указывает на здание. «А, владелец комплекса? Хм. <сим> мы, господин, мы ничего не могли сделать!» Бедолага на правоохранителе нервничал и потел. Т -т -т «Там Архонт, походу, был, и его, по походу, нашего Архонта Теодора уби...» «Да в жопу я драл вашего Архонта!» Он аж заплевывал сотрудника. «Я тебе сейчас вместо бетона использую, дебил!» Где защитные экраны? Где быстрое реагирование? Почему вы, тупорылые дауны, не просто не вывели всех заранее, когда поблизости сражался Архонт, Ну даже и сказать не можете, что именно случилось? Но говно! В контракте прописано, чтобы ваши дебилы стояли по периметру, где хоть один, сука! Мы-мы-мы! Это шанс, шанс. Я его чувствую. Вот он. Свершив контракт с Фредериком, я же снова буквально нищий. Я напомню, что потратил миллионы на нагнетатель. И это не считая собственных кристаллов. Металл, который там использовался, очень дорогой. Сейчас у меня нет денег. Какие-то копейки. А ведь впереди еще роза. Нет, это нельзя упускать шансы. Я быстренько обхожу линет и плавненько с хитрым хлебальничком подплываю к корущему бизнесмену. А вы что, недовольны своей охраной? Кокетливо помурлыкал я. «Извините, что встреваю, но могу предложить свои услуги». Мужики на меня недоуменно повернулись. «Вы еще кто?» — спросил бизнесмен. «Какие еще цыганские схемы вы хотите предложить?» «Личный телохранитель рода Франсуа де Ламот Фенелон. Недавнее похищение в парке, помните? Я спас. Кинотеатр, помните? Я всех спас. Оперный театр, я...» «Во всех этих случаях половина поумирала, так что так себе вы спасаете?» — нахмурился он. — Без меня погибли бы все, — пожимаю плечами. — Поспрашивайте очевидцев, гарантирую, меня многие вспомнят. Он внимательно на меня посмотрел, долго смотрел, пристально. — Что хотите предложить? — спросил мужик. — Господин! — вдруг заквакал охранник, но ведь... — Молчать! — гаркнул бизнесмен, а затем снова обратился ко мне. — Слушаю. Едва сдерживаю ухмылку. Видите ли, я тут живу. «В моих интересах охранять этот комплекс. И мне тоже очень не понравилось, что какой-то выродок едва не поранил моих родных. Поэтому хочу предложить свои услуги как частного охранного агентства». Миленько улыбаюсь. Он снова хмурится. «Что можете? Чем лучше этих дебилов?» Кивает назад на охрану. «Это показывать надо». Милота с улыбки пропадает, появляется безумие и уверенность. «Сейчас я просто вам предлагаю». Если готова обсудить, встретимся в подходящей обстановке». Он притих. Его взгляд внимательно цеплялся за каждую деталь в моей внешности, будто пытаясь найти хоть какую-то причину верить. И, ха, их было полно. Глаза, зрачки, шрамы на шее от в пересмешника, магический костюм, да и доводы, в конце концов. Я ведь реально много народу спас. Все это дало плоды. Ах, «Вот визитка». Он со вздохом залез во внутренний карман и достал оттуда карточку. «Позвоните завтра, скажите, что по охране». «Как угодно, мистер Алмазов». Улыбаюсь, читаю имя на визитке и прячу в карман. «И это...» — неуверенно вздохнул он. «Приношу извинения, как владелец комплекса. К вечеру все восстановит. «Не передо мной следует извиняться». Киваю на французов. Он снова вздохнул. «Да уж, одно дело обещать и обосраться перед левым чуваком со странными глазами, другое — приглашенный государем французский род главных модельеров Европы. Только вот я прекрасно знаю, что наша связь с Линет ни для кого не секрет. Пусть об отношениях и не знают, но вот как минимум доверие всем очевидно. Если этот Алмазов хочет уверить французов, что «такое не повторится, пожалуйста, не жалуйтесь государю», То у него есть очень хороший довод. Я, ведь если охранять буду я, Ленет выдохнет. Ну, так кажется со стороны. Просчитано, легчайшая. Едва скрываю ухмылку. Как я собираюсь его убеждать? Да никак. У меня ни хера нет, чтобы защищать целый жилой комплекс. Но будет. До завтра найду. Как раз надо, наконец, скачать армию для войны с Розой. Урод! Процедил охранник. Похер плюс насрать. Отмахиваюсь. Даже внимания не обращаю. Возвращаюсь к французам и семье. Все, очевидно, ждут от меня ответов. Но, по моему виду, понятно, что пока не дождутся. Поэтому мы просто встали в кучке и лишь смотрели на разгорающийся вокруг хаос. Что возле дома, что в городе, что в мире. Теперь почти до всех дошла новость, что Теодор, Архон Света, был убит неизвестным. Да, именно неизвестным. Если бы я не был уверен в своей анонимности Затащил бы Теодора по тьму, а не казнил бы публично Но тьма и страх имеют удивительный эффект отводить от тебя взгляд На меня смотрели, да, пристально Но ни лица, ни приметных черт просто не запомнили Потому что боялись, а мозг старается забывать детали кошмаров А потому и Теодора я казнил при всех Смысл был не только в убийстве, смысл в послании Хаосе. Ведь все это было продумано с самого начала, когда я узнал о битве с Теодором Нейтрино, страх, ослабление тьмой Бойтесь, люди, суетитесь, земля под ногами дрожит, уверенность уходит, хочется защиты И тогда я предложу свои услуги И тогда вы все станете должниками дьявола Ведь так было и будет всегда Я же говорил еще в самом начале, еще в первый час своей жизни на земле Ведь на землю пришел ваш истинный правитель Король смерти, король ада, король проклятий А вскоре и император земли Просто вы этого еще не знаете Так что правильно ты боишься, Фредерик Совершенно правильно